Трудно было представить себе Барака иначе, как гиганта. Однако в последующие недели он сильно состарился, похудел, и его огромная фигура сгорбилась. Его мучили страшные боли, но он мужественно переносил их и на отрез отказывался лечь в больницу. Его кровать придвинули к окну, чтобы он мог целыми днями смотреть на свои поля и дальше вверх до самой ливанской границы. Арис остал его у окна Когда он горестно смотрел на то место, где когда-то стояла деревня Абуеша, Шалом-Аба сказала Ари, обнимая отца: "Как видишь, я не замешкался". Шалом-Ари: "Дай-ка я на тебя посмотрю, сын. Давно уже я тебя не видел, больше двух лет. Я думал, ты тоже приедешь на парад со своими ребятами. Египтяне снова нападают на Ница, но пришлось дать сдачи". Барак внимательно оглядел сына. Он сильно загорело в Негеве. Вид у него был мужественный, как у льва. "Неги в пошёл тебе на пользу", сказал Барак. "Что за чепуху мне тут сказала мама? Не надо меня подбадривать, Ари. Я достаточно прожил на своём веку, чтобы принять смерть достойно". Ари налил себе коньяка, закурил сигарету, а Барак не спускал с него глаз. В глазах старика показались слёзы. "Я был бы вполне счастлив в последнее время, если бы не ты и Йордана". Я только мог умереть с со спокойной совестью и знать, что вы оба счастливы. Ариот поглотнул глоток коньяка и отвёл взгляд в сторону. Барак взялся на за руку. Говаривают, что ты смог бы стать когда-нибудь начальником штаба израильской армии, если только ты согласишься оставить свою пустыню. В нейги вы куча дел, отец. Кто-то же должен ими заниматься. Египтяне создают банды фидаюнов и убийц. Они то и дело просачиваются через границу и нападают на наши населённые пункты. Да ну сам-то ты несчастлив, Ари. Счастлив? Ну, Тут и меня достаточно знаешь, отец. Я не из тех, кто бурно выражает свои восторги. Я ведь не новый иммигрант. А почему ты ушёл от нас и за 2 года ни разу не показал носа? Да это я зря. Очень жалею об этом. Ты знаешь, Ари, в эти последние 2 года У меня впервые в жизни был досуг для размышлений. Это чудесное чувство — сознавать, что ты можешь сесть и спокойно предаться своим мыслям. А в эти две недели у меня времени было еще того больше. Я много думал. Ты пришел к выводу, что не таким уж я был хорошим отцом. Я виноват перед тобой и Иорданой. Да брось ты, отец. Я даже слушать не стану такую ерунду. Что это ты вдруг в сентиментальность ударился? Нет, я правду говорю. Теперь я вижу все гораздо яснее. Ты и Ордана, и я. Нет, слишком мало я уделял вам времени. И с Ари тоже. Ари, когда у человека семья, так нельзя. Отец, перестань. Ни у кого на свете не было столько родительской любви и понимания, сколько у меня. Впрочем, всем родителям кажется, что они могли бы сделать для своих детей больше. Барак покачал головой. — Нет, у тебя совсем не было детства. Тебе еще двенадцати не было, а ты уже работал наравне со всеми на болоте. С тех пор, как я вложил тебе в руки кнут, ты прекрасно обходился без меня. Слушать этого даже не хочу, отец. Мы живем в этой стране ради завтрашнего дня, другой жизни у нас быть не могло, и этой жизнью я продолжаю жить и поныне. Прось казнить самого себя. Мы жили так, как жили, по той простой причине, что выбора у нас не было. То же самое я говорю себе, Ари. Разве мы могли иначе? Снова гетто, концлагеря, души, губки и печи. Нет, все что угодно, только не это. Мы не зря жили. И все-таки эта наша свобода слишком дорогой ценой куплена. Настолько дорожим ею, что вот вырастили поколение еврейских тарзанов, которое могло бы отстоять ее. Ничего мы вам дать не могли, кроме жизни, запятнанной кровью. Да и оставим мы вас стоящими спиной к морю. «Для Израиля никакая цена не слишком дорога», — ответил Ари. «Нет, дорога, когда я вижу горе в глазах моего сына». «Разве ты отнял Давидова и Орданы? Такова жизнь, такова цена, которую приходится платить за то, что мы родились евреями. Разве не лучше отдать жизнь за свою страну, чем умереть так, как умер твой отец от рук быдла в гетто?» «Да, это так, но в горе моего сына виноват я сам, Ари». Барак облизнул губы и с усилием глотнул. И Ордано крепко сдружилась с Китти Фремонт. Ариза моргал, услышав ее имя. К ней тут относятся, прям как к святой. Каждый раз, когда она приезжает в Хулу, она приходит к нам. Зря ты с ней перестал встречаться. Отец, я... Ты думаешь, я не вижу, как она сохнет по тебе? И так, что ли, мужчина выражает свои чувства, прячась в пустыне? «Да-да, Ари, давай уж поговорим обо всем, коли начали». Он просто сбежал и спрятался. «Сознайся, сознайся мне и сознайся самому себе». Ари встал с края кровати и отошел в сторону. «Что-то за упрямство такое засело тебе в душу и не дает подойти к этой женщине и сказать ей, что ты не можешь без нее». Взгляд отца жег ему спину. Он медленно обернулся, опустив глаза. «Она мне как-то сказала...» Мне придется приползти к ней на коленях. Ползи. Не могу я ползать, отец. Я даже не знаю, как это делается. Азю, ты не видишь, отец? Я никогда не стану тем мужчиной, какой ей нужен. Барак горестно вздохнул. Вот тут-то как раз я дал с тобой маху, Ари. Возьми меня. Да я бы тысячи раз пополз к твоей матери все снова и снова. Я бы пополз к ней, потому что просто жить без нее не мог. Не да простит мне Господь, Ариза, что я тоже внёс свою лепту в создание поколения мужчин и женщин, которые отказываются понять, что такое слёзы и самоунижение. На и это не как сказочный прошук товара. Ты пучь нежность с обостью, слёзы с бесчестием. Ты заставил себя поверить, что зависимость от кого бы то ни было равносильна поражению. И настолько ослеп, что даже выражать своих чувств не можешь. То есть в голове не прыгнешь, ответил Ариза. Мне жаль тебя, Ари. Мне жаль тебя и себя самого.